11. Миели и праздник воскрешения Сквозь слой льда пробивается солнечный свет. Дыхание водооткачивающего дерева создает медленный поток теплого воздуха. Горизонт изгибается дугой. Кото в цвету. В маленьком лете прохождение вблизи солнца. Мьели парит в вышине рядом с невесомым оком в центре ледяной сферы, где живут воздушные медузы. Развернутые крылья ловят слабые восходящие потоки. Ее тело опять здорово, ран нет, отсутствие боли воспринимается почти как потеря. Изменилось и кое-что еще. Она больше не чувствует своих боевых систем и не чувствует пилигрини. Неужели она пожертвовала собой ради меня? Что заставило ее так поступить? Это бессмысленно. Но думать трудно. Вспышки схватки на поверхности гекторов печатались в ее мозг осколками стекла. ⁇ Как ты себя чувствуешь? ⁇ Зинда в традиционной для орта черной тоге парит в самой середине стайки медус. Одежда ей не подходит, она меньше ростом, чем настоящие ортианки, и просторное одеяние развивается на ней, делая похожей на воздушную медузу. Миели ловит себя на том, что улыбается, и приятно снова встретиться с девушкой из оку. Но она качает головой. «Не забывай, кто ты и для чего здесь оказалась». «Я в растерянности», — говорит она вслух. «Я надеюсь, ты не будешь возражать против такого царства. От Хёйзинга Зоку я узнала, что ты просила нечто подобное. Хотелось бы включить какие-то элементы нарративистов, но я попыталась выдержать стиль моделистов, почти как в Вире, насколько это возможно. Что скажешь?» миели ничего не отвечает. «Я имею в виду, что это временно. Пока мы не доберемся до сети маршрутизаторов», и тогда тебя можно будет переправить домой и создать новое тело. Поверь, тебе бы не хотелось показаться кому-нибудь в том, что у тебя было. Мы едва успели протащить тебя сквозь врата». «А что произошло?» «Ну, Миг продемонстрировал изумительный полет. Районы погнались за нами». Но на Цвайхендере очень мощный двигатель на антиматерии. А держаться за тем, кто выбрасывает такую струю гамма-лучей, очень трудно, если ты понимаешь, о чём я». Она на мгновение умолкает. «А могу и я задать тебе вопрос. Что это было за существо на Гекторе?» Миели дрогается. «Я не могу ей сказать. Не сейчас. «Я должна все обдумать». «Это воинствующий разум, новый тип. Он владел моим скафандром и хотел загрузить мой разум». Она пожимает плечами. «Я с ним разделалась». «Я же говорила, что ты справишься». Лицо Зинды становится серьезным. «Когда ты взорвала антиматерию, я думала... Я думала, что мы тебя потеряли, миели. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь был так близок к истинной смерти. Она берёт еле за руку. «Ты не должна мне лгать. Ты смотришь на меня, как на тюремщика. Ладно, это не важно. Но тебе следует знать, что я рада твоему успеху». Ее улыбка одновременно выражает радость и грусть. «Мы все рады». Остальные тоже здесь, и ты можешь их увидеть, если хочешь. Мьели впервые замечает камни Зоку. Они при ней, только невидимые под покровом реальности царства. Камень лакричных Зоку постоянно передает полные сострадания Кваты. Она вздыхает. Хорошо, нам есть о чем поговорить. Они ждут, Миели и Зинду на поверхности кота, неподалеку от оставшегося без крыши дома из интеллектуального коралла. Он обозначает вход в подземные улей. Моя дорогая леди, торжественно произносит миг, принявший свой базовый облик, я в тебе сомневался. Я скорблю о перенесенных тобой страданиях. Если кто-то снова усомнится в твоих достоинствах, «Мой клинок готов им ответить». Он опускается перед ней на одно колено и склоняет голову. «Функциональный элемент — изоморфизм», комментирует антидеситтер и сфер. Мели чувствует, что ее связь с ними заметно окрепла, а между ней и Зиндой появилось нечто новое. Сцепленность? Она проявляется таким образом? На эту мысль камни отвечают ей новым сообщением. Теперь она — агрессор двенадцатого уровня лакричных Зоку и старшина седьмого уровня экзистенциального риска большой игры. «Но я потерпела неудачу», — говорит Миели. «Нет, нет, ничего подобного», — заверяет ее Зинда. «Ты раскрыла обман в гражданской войне соборности» доказала, что все это лишь прикрытие для чего-то другого. Антидоситер подтвердила это своими вычислениями. Мы уже направили результаты остальным Зоку. Ты себе представить не можешь, как укрепилась наша сцепленность. Покажите, просит Миели. Антидоситер открывает спайм полученный разведкой большой игры. В царстве орта он выглядит довольно странно. В воздухе повисает многоцветный шар переплетающихся нитей. Байсовский вывод. Изменение приоритета. Операция. Процесс визуализации. Спайм расширяется, и вскоре они оказываются внутри шара, в окружении отмеченных орбит и разноцветных полей потенциалов. «Если отталкиваться от предположения об отвлекающей функции гражданской войны, перед нами схема их реальных замыслов, как их себе представляют ЗОКу», — говорит Зинда. «В потоках районов и ресурсов наблюдается неустойчивость. В спайме выделяются и анализируются незначительные аномалии, которые могут быть вызваны присутствием кораблей с метазащитой». Миели улавливает общие контуры, даже не прибегая к помощи своих тактических гоголов. В сплетении траектории образуется новый эпицентр, голубой узел активности возникает поблизости от пострадавшего района, где был Юпитер. «Они собирают флот», — говорит Миели. «А в топологических возмущениях пострадавшего района его можно спрятать надежнее, чем подмета метазащитой, даже если это губернии». «Известно, какие там собраны ресурсы?» «Насколько мы можем судить, это, возможно, все, что есть», — отвечает Зинда. «Я предоставил им общего врага», — говорил абсолютный предатель. «Наш древний враг перемещается», — с усмешкой восклицает сэр Мик. «Мой клинок-поглотитель душ жаждет крови соборности». Мы еще не знаем, что происходит между основателями, кто или что подтолкнуло их к сотрудничеству, но очень похоже, что они готовятся напасть на Супра. Вот оно что, думает Миели. Абсолютный предатель тоже охотится за камнем в каминаре, но зачем ему нужна я? Она поворачивается к Зинде. Ее глаза возбужденно сверкают, а из камня Зоку просачиваются всплески непонятного энтузиазма. «Я не понимаю. Мы же говорим о войне. Чему ты радуешься?» Зинда смеется. «Ах, Миели, это же будет так интересно!» Миели прибывает на праздник воскрешения, когда вечеринка еще только начинается. Транспортная сфера высаживает ее перед гротом из листьев, ведущим в глубину леса. Впереди мелькают разноцветные огоньки, слышатся крики и негромкая музыка. Камень вечеринки, похожий на голубое яйцо малиновки, поблескивает в ее сложной прическе и настойчиво подталкивает. Мель выпрямляет спину и крепче сжимает сумочку для камней из оку. Ходить с раскрытыми крыльями, да еще в пышном черном одеянии, на котором настояла Зинда, очень неудобно. Миели набирает полную грудь воздуха и шагает вперед. Ее окутывает теплый пьянящий аромат летней ночи. Из транспортной сферы Миели прекрасно рассмотрела круг вечеринки. Полоса превратилась в обширный лесопарк. На месте дома Зинды раскинулись рощи деревьев, луга и степные равнины. Неизменной осталась только река, и сейчас по ней скользят небольшие лодочки с разноцветными парусами. Зинда пригласила множество гостей, даже столб масс потока изменил свою форму и теперь висит в небе с серебряной радугой. По нему спускаются многочисленные сферы, а между ними мелькают китайские бумажные фонарики. От полосы отвернули солнечные зеркала, и в небе, почти таком же бескрайнем, как и над Кото, зажглись далекие звезды, диски Реи и других спутников. Мели вздыхает, под босыми ногами шуршат листики Париса. Где-то впереди должна быть поляна, на которой проводится праздник, и голоса становятся громче. Предстоящие встречи с новыми Зоку её не радуют. Все это маски, под которыми скрывается нечто иное, которые меняются в каждом круге или царстве, и Миели уже не в состоянии за ними уследить». «Ты обязательно должна прийти», — настаивала Зинда, изумляясь ее намеку на усталость и нежелание веселиться. «Это моя первая боевая миссия, и без тебя ничего не получилось бы. Мы должны это отпраздновать». На самом деле миели хочется уединиться в своем садике, пропеть молитвы и заняться медитацией, но в ее новом теле постоянно стоит гул голосов, и ей очень трудно сосредоточиться. После схватки на Гекторе ее почти всю переделали. Большая игра предложила свою версию истинного облика, полностью искусственную оболочку из фаглетов и алмазов. Но Миели отказалась, настояв на синбиотической копии ее биологического тела с сохранением всех уцелевших компонентов. Конечно, это не первоначальный вариант, но у нее остались метамозг, тактические гоголы и боевые рефлексы, да еще добавились несколько усовершенствований из области Q-технологий ЗОКУ. Как оказалось, высокий уровень сцепленности с большой игрой обеспечивает немалые преимущества. Если Миеле когда-нибудь снова придется столкнуться с абсолютным предателем, она будет к этому готова. Но чтобы привыкнуть к новшествам, требуется какое-то время. Ее гоголы непрерывно жалуются на несовпадение интерфейсов. Болтовня на подсознательном уровне держит ее в постоянном напряжении а в правой ноге, несмотря на все попытки улучшить состояние при помощи мета-мозга, ещё чувствуется фантомная боль. Но всё это — пустяки по сравнению с мыслями, бегущими по кругу, как лошадки, сверкающие огнями карусели, которую она сверху мельком заметила на поляне. Вторжение. Пилигрини. Камень Каминари. Сюдян эти мысли бесконечно сменяют друг друга миели доходит до края поляны впереди видна карусель вокруг нее собрались несколько гостей с другой стороны установлены небольшие навесы и столики и длинноногие золотистые роботы в смокингах подают напитки камень праздника все сильнее подталкивает ее вперед С неба продолжают спускаться приглашенные, их истинные образы на ходу сменяются празднично одетыми базовыми фигурами. Зинда явно пытается ей угодить, правила круга предписывают появляться исключительно в обличии людей. Миели невольно вздрагивает, когда прямоугольный, похожий на робота Кайдзю из «Большой игры», приземляется... А через мгновение распадается фаглетами, и на его месте остается небольшая группа в вечерних костюмах: две смеющиеся девушки в одинаковых желтых платьях, и, похожий на эльфа мужчина в смокинге, отдаленно напоминающий сэра Мика. Миель хмурится. Как они могут быть такими беспечными? Намечается вторжение, и оно произойдет самое большее через несколько дней. Раз уж маскировка соборности раскрыта, по всем законам тактики должен последовать немедленный удар. Флот и губернии с их двигателями Хокинга, возможно, уже на пути сюда. Зоку не могут не понимать, что при колоссальных источниках энергии внутренней системы, контролируемых соборностью, супра остается в самом невыгодном положении. А лакричные Зоку болтают о грядущих сражениях, как будто речь идет о сложном уровне какой-то игры. Если большая игра и предпринимает что-то на этот счет, Миеле не посвящена в эти планы. Их камень молчит с самого возвращения из пояса троянцев. А она не осмеливается задавать вопросы, несмотря на значительно возросшую степень сцепленности с секретной организацией. Проблема еще и в том, что она не знает, какие задать вопросы. Миель подходит к карусели и смотрит, как лошадки, в большинстве случаев без седаков, несутся по кругу. По другую сторону от карусели стоит еще одна группа гостей, и камень праздника настойчиво увлекает ее туда, но она пока не готова. С большим удовольствием Миеле осталось бы в этом кругу света, музыки и движения. В маленькой сфере сияния карусели можно представить себе, что огромный город Супра вообще не существует. Сидян здесь понравилось бы. Они могли бы прийти сюда после бегства сорта. Но нет... Она стремилась к настоящему бессмертию, такому, какое предлагает соборность. Эта мысль вцепляется в мозг острыми коготками. Холодок цепочки из камней на лодыжке усиливает фантомную боль в ноге. «Я теряю ее». Постоянное присутствие Пеллегрини в мыслях служило напоминанием о ее миссии — холодным камнем, который в минуту сомнений можно было сжать в руке, косточкой персика во рту. Пелегрини. Впервые Миели встретила богиню, или Прайма, в ее храме на Венере, ревниво хранящем сингулярность, сотворенную из города Амтор, материи плато Лакшми и принесенных в жертву разумов. Крошечную плененную звезду, чей непостоянный горизонт до сих пор удерживает судян и многих других. «Что ты можешь мне предложить, девчонка?» Она всегда была мстительной и вспыльчивой хозяйкой, «холодной сукой», как называла ее Перханан. Ничуть не склонной к самопожертвованию, как говорила Миели сама богиня. «Почему же она спасла меня?» Гогл Пелигрини был одним из бесчисленных миллиардов, но Миеле хорошо известно, что факт смерти от этого не становится менее реальным, а жертва легче. Она помнит собственные копии, погибающие в сражении в пустыне дикого кода на Земле. Помнит боль и внезапную пустоту, звенящую в ее метасущности. Помни, сказала Пелигрини. И она помнит. Так или иначе, Сюдян все еще заперта в черной дыре, и единственный шанс вытащить ее оттуда заключается в камне Каминари. Миели должна остаться в большой игре, выяснить, что им известно о камне, и придумать способ его добыть. И все это до того, как начнется вторжение соборности. Миели снова жалеет, что вора нет рядом. Он знал бы, что делать. Или Перханен. Миели так и не закончила песню для своего корабля. И не хочет думать о Перханен, поскольку отлично знает, что бы от нее услышала. Миели осталась в одиночестве, и больше нет времени думать о прошлом. Она глубоко вздыхает и обходит карусель, погружаясь в море света и разговоров. И как раз в этот момент ее атакуют зомби. Четыре гниющих тела в смокингах и вечерних платьях, спотыкаясь и вытянув вперед руки, выходят ей навстречу из-за карусели. Миели узнает двух женщин в желтых платьях, которых видела раньше. Вот только у одной из них сломана шея, так что голова повисла под невообразимым углом и кожа у обеих приобрела землистый оттенок. В воздухе распространяется тошнотворный запах формалина и гнили. Похожий на эльфа мертвец в смокинге протягивает руку и холодными липкими пальцами касается ее щеки. Миели, не думая ни секунды, со всей силы бьет его по голове сумочкой. Удар настолько мощный, что зомби летит прямо на вращающуюся карусель. Всадники на белых деревянных лошадках поднимают крик от ужаса или от радости. Мьель не берется судить. Она делает шаг вперед, смотрит на женщину в желтом и гадает, позволит ли ей праздничный круг применить новые боевые системы. «Что я вам говорила? Никаких игр в зомби!» Это Зинда. Она в красивом зеленом платье, как будто завернулась в большие листья из кружева, шелка и жемчужин, оставив открытыми оливково-смуглые плечи и шею. В руке у нее бокал с шампанским, а взгляд мечет молнии. Где-то вдали слышится вой. Его в тоже». Девушки в желтом начинают мерцать, принимают более живой вид и сердито смотрят на миели. «Правила круга предписывают тему воскрешения» произносит одна из них, Шатенка с высокомерно надутыми вишневыми губками. И это как раз подходит, добавляет ее подруга блондинка. Зинда поднимает взгляд к небу. Все, все, не надо понимать так буквально. Посмотрите на меня. Растения, зеленые, новая жизнь, весна. Или зависть, спрашивает одна из девушек. Я могла бы предположить и это толкование. «Прости, Миели, это займет всего пару секунд». Миели не может сдержать улыбку. Зинда упирается руками в бока. С этого момента зомби получает собственный подкруг. «Все довольны?» У Шатенки темнеют глаза, и она поднимает руку, принимая вызов. Зинда насмешливо фыркает. Потом они обе одновременно трижды взмахивают руками. В итоге Зинда открывает ладонь, а Шатенко оставляет кулак сжатым. «Проклятие!» — ругается она и топает ногой. «Я столько времени потратила на этот облик!» Она берет за руку блондинку, и они удаляются к более многолюдной части поляны. Зинда вздыхает. «Ты ей веришь? Я хотела организовать простую старомодную вечеринку. Но если на праздник собирается множество зоку, Он сразу выходит из-под контроля. Боюсь, все дело в недостаточной определенности стиля и темы. Кроме того, не все могут отличить Фицджеральда от Лавкрафта. Так что не удивляйся, если сегодня вечером увидишь еще каких-нибудь глубоководных. Предполагается, что я знаю, кто это. Но, если честно, лучше б ты не знала. Хуже мифических Зоку могут быть только высшие Манайя, как я. «Да что это я? Это что, а я вечеринка, а у тебя пока даже нет бокала. Да еще привязались какие-то мертвецы». Она подхватывает Миели под руку и тащит туда, где громко играет музыка. Доносится слабый запах духов и каких-то фруктов, возможно, персиков. «Пошли, давай кое с кем познакомимся». Праздник, как и положено, наполнен разговорами, танцами, музыкой и выпивкой. Музыканты в белых костюмах играют джаз. Большинство гостей в торжественных вечерних нарядах, но встречаются и странные личности, раздвинувшие границы круга. Один из них — киборг с пышными бакенбардами в высоком цилиндре, который, как определила Миелия, намного старше, чем костюмы остальных участников вечеринки. У него медное туловище и механические руки, в одной из них зажато сразу несколько бокалов. Вокруг не менее странная группа человекоподобных зверей. Лисица, барсук и белое существо, похожее на остроухого бегемота в галстуке бабочки, которую он все время неловко поправляет маленькими лапками. «А потом бум!» — рассказывает мужчина. «Они все стали стрелять!» Честно говоря, нам самим надо было об этом подумать и сделать нечто подобное. Хотя бы в юбилей Зоку. Но это было крайне невежливо. Он качает головой. И привело к истинной смерти. Но я не хочу омрачать этот праздник грустными воспоминаниями. А Чеховой здесь очень понравилось бы. А, Зинда! А эта леди, вероятно, и есть виновница торжества». Миели это Барбикен из Зоку», Зоку, говорит Зинда. Миели знакомо это название по протокольной войне. Ган-клуб создает для Зоку много оружия и военных кораблей, очень сложных, но весьма эффективных. Он тоже один из нас. Он из большой игры, посылает ей кват Зинда. Он старейшина. Очень полезное знакомство. Барби Кен целует руку Миели. Бакенбарды царапают ей кожу, словно стальная проволока. От него пахнет машинным маслом и неприятно резким лосьоном. «Старейшина», — повторяет про себя Миели, — «он должен знать о камне. Но как об этом спросить?» «Я очарован. Прошу, присоединяйся к нам». Мои поздравления, приходит от него Кват. За столь короткое время ты успела достичь многого. Я только хотела быть полезной. Лисица и барсук вежливо поздравляют ее. Как выясняется, они составляют пару и принадлежат к сообществу танцующей кошки. Белое существо застенчиво молчит и только торопливо пожимает миели руку. Силы небесные. «Что тебе наговорила Зинда?» Кват Барбикена приносит весёлое изумление. «Большая игра создана не для службы, а для развлечения!» Он предлагает Миели бокал шампанского. Она принимает его и делает глоток. Золотистая жидкость приятна на вкус и немного щекочет горло. И придает ей смелости. «Это большая честь для меня!» «Я немного знакома с вашими работами», — говорит Миели. И она не лжет. Однажды перхонан оказалась рядом с пустотным кораблем ган-клуба, когда его взорвала область, и им пришлось спасаться в потоке радиации Хокинга. «Я постоянно это слышу», — отвечает она в квате, «но не могу так относиться к вторжению соборности. Что предпринимает большая игра в этом отношении?» «Вот и отлично». «В таком случае мои новости будут для тебя интересны». «Я только что рассказывал этим джентльменам о неприятном случае, недавно имевшем место на Япете», — начинает Барбикен. «Дерзкий взлом. Похищен ценный артефакт. Нашей коллекции нанесены тяжелейшие повреждения. Откровенное нарушение законов круга. Сейчас не время и не место обсуждать подобные дела». К тому же это было бы грубейшим нарушением приличий по отношению к хозяйке. Я предлагаю направить запрос непосредственно Зоку. Как я понимаю, сила твоего волеизъявления значительно возросла, и он будет услышан. В последнем квате прозвучала твердая решимость закончить разговор, но канал связи остался. Миели улыбается Барби Кену. Как интересно! произносит она и ловит озадачный взгляд Зинды. «Расскажите что-нибудь еще. «Приличия мало знакомы Ортианцам», — посылает она очередной квад Барби Кену. «Неужели подобное бездействие можно считать признаком старения расы, чьё время уже на исходе? Или мы чувствуем себя в безопасности, потому что обладаем камнем Каминари?» Квад связь на мгновение сбивается, и перед миелем мелькает странное видение — Закручивающееся полотно света, словно вторая кожа Вселенной, невероятно далеко и в то же время совсем близко от нее. Затем канал закрывается. Барби Кен поднимает бокал к губам. Но внезапный приступ кашля превращает его в гигантский фонтан. Изо рта вылетают струи испаряющегося вина. Члены танцующей кошки проворно пригибаются, а Зинда, оцепенев от ужаса, не сводит глаз со старейшины. Барбикян одаряет Миеле отеческой улыбкой и изящными движениями манипулятора промокает шампанское с бакенбард. «Примите мои искренние извинения. Я так спешил ответить на вопрос юной леди, что пролил этот прекрасный напиток прямо на свой бойлер». «Ещё раз прошу меня простить, но теперь мне необходимо произвести кое-какие механические манипуляции, чтобы предотвратить взрыв, который без сомнения испортит настроение окружающим. Ведь для фейерверка еще рановато, не так ли?» Несколько неустойчиво переваливаясь на своих ногах поршнях, он исчезает в толпе. «Что это было?» — спрашивает Зинда. Только не говори, что ты с ним флиртовала, она прикрывает рот маленькой ладошкой. Вот незадача. Ничего подобного, заявляет Миели. Что натолкнуло тебя на такую мысль? Зинда вздыхает. Ну, честно говоря, это странное выражение твоего лица, тем более, что с самого появления здесь ты живешь как монашка. Она легонько толкает Миели в плечо. Придется это исправить. Потом она прищуривается. Ладно, я тебе верю. Если только у артеанцев не принято флиртовать с такой свирепой миной. Что бы там ни было, ты слишком серьезно. Так не пойдет. Не знаю, что тебя тревожит, но это может подождать. Она берет Миели за руку и увлекает капушки леса. Куда мы идем? спрашивает Миели. «Охотиться», — отвечает Зинда, подхватывая с подноса робота-официанта бутылку шампанского и два бокала. «Зачем охотиться?» «За яйцами с сюрпризом, конечно». По всему лесу спрятаны яйца, маленькие голубые шарики, похожие на камни вечеринки, со светящимися золотыми номерами. «Тебе нравится?» спрашивает Зинда, подтягивая шампанское. «Это яичная охота-лотерея. Каждый номер обозначает соответствующий ему приз. Мне казалось, ты не одобришь более массовых игр, вроде «Джип-форм» или «Фастовал». Все они немножко мрачноваты, так что я выбрала что-то простенькое. Чем труднее найти яйцо, тем лучше приз». Она улыбается. «Кроме того, я думаю, тебе будет приятно на некоторое время уйти с толпы. Знаешь, в супра очень трудно организовать маленькую вечеринку». Взгляд девушки Зоку излучает искреннюю теплоту. Она пытается помочь. Я не понимаю, что она собирается делать, но она старается. Миеля осушает четвертый бокал — прислушиваясь к тихим шорохам леса и отдаленному гулу голосов на поляне. Летающие в кронах деревьев фонарики создают в лесу атмосферу сказки, подчеркнутую мелодичным плеском воды в реке. Глубые золотистые отблески спрятанных в траве и на деревьях яиц, как и после вкусия шампанского, повышают настроение. Грядет конец света, а мы играем в детские игры? К чёрту! А почему бы и нет?» То ли выпитое шампанское, то ли действие камня вечеринки в волосах настраивает ее на легкомысленный лад. Впервые за долгие-долгие годы Эммиелия ощущает себя приятно опьяневшей. «Хорошо», «Хорошо — говорит она, — «я согласна сыграть и выиграть, если только ты не собираешься жульничать. Это не ты все здесь организовала?» А, нет, это зоку праздников». Идея была моя, но что и где спрятано или какие назначены призы, я не имею ни малейшего представления. Но давай сделаем игру немного интереснее. Если я наберу яиц больше, чем ты, я имею право на желание. Не на воле изъявления Зоку, а просто желание в его старомодном смысле, вроде того, что загадываешь при виде падающей звезды. Что скажешь? «Отлично», — соглашается Миели. «Я тоже хочу желания, если выиграю. Давай через час встретимся у реки». «Но ты кое-что забыла?» Зинда усмехается. «Что же?» «Я умею летать!» Миели расправляет крылья, и микропропеллеры беззвучно поднимают ее на один уровень с бумажными фонариками. Лес под ней мерцает крошечными голубыми звездами.